Месть хога на задница. Рассказ Гордона Лашанса. Впервые напечатан в марте 1975 года в журнале KVELER. Публикуется с разрешения издателя. Они по одному поднялись на трибуну, напоминающего столярные козлы стола покрытого льняной скатертью. Заполненный пирогами стол находился у самого края трибуны, а сверху нависала гирлянда 100 стосвечевых лампочек, облепленных мотыльками и ночными бабочками. Гирлянда освещала огромный транспарант с надписью «Открытый чемпионат Гретны по поеданию пирожков 1960». По обеим сторонам транспаранта были установлены громкоговорители – любезно предоставленные Чаком дм владельцем магазина бытовых электроприборов, и двоюродным братом нынешнего чемпиона Билли Трейвиса. У всех участников рубашки были расстегнуты, а руки связаны сзади, словно перед казнью на гильотине. Мэр Шарбоно объявлял имя каждого через микрофон, а затем повязывал ему на шею большую белую салфетку-слюнявчик. Келвина Спайра встретили довольно жидкими аплодисментами. Несмотря на громадное брюхо, напоминающее двадцатигаллонную бочку, он, по общему мнению, явно уступал малышу Хогану по прозвищу «задница». Впрочем, последний тоже не считался фаворитом, по крайней мере в этом году, слишком еще молод. Вслед за Спайером мэр представил Боба Кормера, диджея с люистонского радио. Этого публика встретила теплее. Послышались даже визги молоденьких поклонниц Кормера. За ним последовал Джон Уиггинс, директор средней школы Гретны, горячо приветствуемый старшим поколением и гораздо сдержаннее, мягко говоря, младшим. Каким-то образом Уиггинсу удалось одновременно выразить признательность первым и свое пфе вторым. Наконец, мэр Шарбано объявил. А теперь самый молодой и в то же время многообещающий участник открытого чемпионата Гретны по поеданию пирогов, на которого мы все возлагаем большие надежды, он сделал паузу. Дэвид Хоган-младший! Публика взорвалась аплодисментами. А кто-то принялся скандировать «Покажи им задница!» Кто-то захохотал кто при этом нахмурился. В первую очередь, конечно, мэр. Главный блеститель порядка и этических норм. Сам же задницы и ухом не повел. На губищах у него блуждала еле уловимая таинственная ухмылка. В то время как насупившийся мэр повязывал ему салфетку вокруг шеи и убеждал в полголоса не обращать внимания на идиотов, дыша при этом пивным перегаром. Настоящую же бурю аплодисментов вызвало появление последнего участника – легендарного обжора Биллы Трейвиса. Рост его превышал 6 футов 5 дюймов, при этом он был худой, как щепка. В поселке любили добродушного общительного механика с автозаправки «Амоко», что возле железнодорожной станции. Всем до одного было известно, что чемпионат Гретны по поеданию пирогов значил, по крайней мере для Билла Трейвиса, Гораздо больше, нежели возможность получить лишние 5 долларов в качестве приза. Были тому две причины. Во-первых, очень многие заезжали на бензоколонку поздравить Билла с победой и заодно заправить бак, так что примерно месяц после соревнования бизнес шел великолепно. Люди пользовались случаем, чтобы не только заправиться, но и сменить масло, накачать шины, купить кое-что из запчастей или же просто попить кока-колы, пивка или кофейку, Болтая с Биллом, пока он осматривал или ремонтировал их тачки. Тем более, что Билл поболтать был всегда не прочь, потому что его все в Гретне и любили. Неизвестно, выплачивал ли ему Джерри Мейлинг, хозяин бензоколонки, премии за победу на конкурсе, или же ограничивался прибавкой к зарплате. Как бы то ни было, заработками у Билла Трейвиса все было в порядке. Вскоре после своей первой победы Он купил прелестный двухэтажный коттедж на Сабатус-Роуд, тут же прозванный неким остроумцем, домом, построенным на пирожках. Вероятно, было в этом некоторое преувеличение, но тут мы подходим ко второму обстоятельству, вследствие которого победа на пирожковом чемпионате так много значила для Билла Трейвиса. Для Гретной и окрестностей он был, безусловно, событием номер один, для большинства – забавным развлечением – Но для многих еще и способом заработать или же спустить большие деньги. Дело в том, что на конкурсе существовал своего рода тотализатор, почти как на бегах. Шансы претендентов на победу горячо обсуждались, а каждым из них главным образом об их аппетите. Наводили справки через родственников и знакомых. Спортивные снаряды, а они каждый год были разные, имели свою классификацию. Так яблочный пирог считался тяжелым, А абрикосовый почему-то легким Хотя съевший 3-4 абрикосовых пирога Обрекал себя на несколько дней строгой диеты и бега трусцой Черничный пирог, избранный в тот год Слыл золотой серединой И разумеется, игроки заранее старались разузнать Кто из претендентов питает слабость к чернике А кто ее терпеть не может Наконец, все какие только можно Сведения о кандидатах были собраны Тщательнейшим образом проанализированы И ставки сделаны Точная сумма автору, конечно, неизвестна, но полагаю, что она составила не меньше тысячи. Вам это, может быть, покажется сущим пустяком, но для крошечного городка 15 лет назад это были громадные деньги. Поскольку соревнование проходило у всех на глазах и было строго ограничено во времени – 10 минут, что, по идее, исключало всякое жульничество, никто не возражал против того, чтобы и сами претенденты делали ставки – Конечно, на самих себя. Билл Трэвис так и поступал. Поскольку он в тот год был явным фаворитом, то его шансы оценивались как 5 к одному. То есть, чтобы выиграть, скажем, полсотни, ему следовало поставить на себя 250. Не очень-то хороший расклад, но такова цена успеха. Впрочем, в своей победе он не сомневался. Под гром аплодисментов, сияя белозубой улыбкой, Вскочил он на помост, как только мэр объявил в микрофон «А теперь несравненный чемпион Гретны – великий Билл Трэвис!» «О, Билл! Сколько до этого троса силишь, Билл!» – кричал кто-то. «Уж наверняка не меньше десятка, Билли Бой!» «Эй, Билли, не подведи меня! Я на тебя поставил 20 баксов!» «Оставь мне хоть кусочек, Трейв!» Сделанной скромностью кивая и улыбаясь публике, Билл Трейвис позволил мэру повязать себя салфеткой, после чего занял место у правого края стола, там, где во время соревнования будет находиться мэр Шарбонно. Справа налево участники расположились таким образом. Билл Трейвис, Дэвид Хоган-задница... Боб Кормер, директор школы Джон Уиггинс, Келвин Спайер. Затем мэр Шарбано представил Сильвию Додж, президента женского общества Гретны, вероятно, со времен открытия Америки, без которой конкурс пожирателей пирогов был также немыслим, как и без многолетнего чемпиона Билли Трейвиса. Она лично инспектировала пекарню и была ответственной за качество каждого пирожка. Причем процесс проверки включал и контрольное взвешивание на аптекарских весах. Сильвия, по-королевски улыбаясь толпе, произнесла краткую речь насчет того, как счастлива она, что столько людей собрались отдать дань памяти первым поселенцам, отцам-основателям нашей великой страны, достойными наследниками и продолжателями дела которых являются республиканцы во главе с мэром Шарбано. «Не забудьте вновь проголосовать за него на предстоящих в ноябре выборах!» призвала она, на местном уровне, а на общенациональном с Ричардом Никсоном, подхватившим факел свободы из рук нашего горячо любимого генерала. После этих слов в громадном брюхе Келвина Спайера громко заурчало. Все знали, что Келвин был, во-первых, демократом, а во-вторых, католиком, что в глазах Сильвии Додж приравнивалось к смертному греху. Она одновременно смутилась, выдавила жалкую улыбку и покрылась пятнами гнева, после чего обратилась к присутствующей на этом торжестве нашей славной молодежи с призывом «Достойно нести звездно-полосатый стяг, быть патриотами своей страны и всегда помнить, что курение — мерзкая, вредная привычка, от которой бывает рак». «Славная молодёжь, которая какие-нибудь восемь лет спустя проявит свой патриотизм демонстрациями против войны во Вьетнаме, а курить будет в основном не Кэмэл или Мальборо, а марихуану и гашиш», слушала Леди Додж без энтузиазма, с нетерпением ожидая начала потехи. «Меньше слов, больше дела!» выкрикнул кто-то под одобрительные возгласы остальных. «Пора начинать!» Мэр Шарбано... Торжественно вручил Сильвий секундомер и полицейский свисток, чтобы подать сигнал по истечении контрольных 10 минут. «Готовы?» — обратился он к претендентам. Вся пятерка подтвердила готовность номер один. «Внимание!» — разнесся по главной улице голос мэра. Он поднял коротенькую толстую руку и тут же резко дал отмашку. «Начали!» Пять физиономии одновременно склонились к тарелкам. Послышалось громкое чавканье, напоминающее топот сапог по грязи. Болельщики заорали, поддерживая своих любимцев. Но как только претенденты расправились с первым пирогом, многие уже начали понимать, что назревает сенсация. Хоган-задница, чьи шансы из-за его молодости и неопытности оценивались как один к семи, жрал будто одержимый. Челюсти его с пулеметным треском сокрушали корку — По правилам необходимо было съесть только верхнюю корку, а нижнюю можно оставить. А когда она исчезла у него в очреве, он издал губами гулкий всасывающий звук, словно громадный пылесос, и начинка пирога последовала вслед за коркой. Секунд через пятнадцать он оторвался от тарелки, весь вымазанный черничной начинкой, тогда как легендарный Билл Трэвис не справился еще и с половиной пирога. Мэр, обследовав тарелку Хогана, объявил, что она достаточно чиста, и положил второй пирог. Выяснилось, что с первым задница разделался за 42 секунды, установив рекорд соревнований за все годы их проведения. На вторую накинулся с удвоенной ярости. Билл Трейвис, покончив наконец с первым пирогом, обеспокоенно поглядывал на неожиданного конкурента. Впоследствии он говорил друзьям, что столь достойный соперник появился у него впервые с 1957 года, когда Джордж Гамаш заглотнул три пирога за 4 минуты, после чего свалился замертво, и его еле откачали. Откуда взялся этот чертов парень? Или это может и есть черт? При мысли о деньгах, которые он может потерять, в голове у Билла помутилось, и он удвоил усилия. Но если Трейвис их удвоил, Задницу утроил Не только скатерть и салфетка Но и лоб и даже волосы его были заляпаны черничным джемом Создавая впечатление, что он потеет «Готово!» — воскликнул он, отваливаясь от тарелки Прежде чем Билл Трэвис успел прогрызть верхнюю корочку «Полегче, паренек, полегче!» — проговорил ему на ухо Шарбано Он сам поставил 10 долларов на Билла Трэвиса «С таким темпом, как бы тебе не стало плохо!» Задница его как будто и не слушал, вгрызаясь в третий пирог. Челюсти его работали, как мясорубка. И тут я должен прервать свой рассказ, чтобы поведать об одной немаловажной детали. В аптечке Хоганов имелась некая бутылочка, на три четверти наполненная жидкостью противного желтого цвета, быть может самой гадостной, которая только существует на земле, касторовым маслом. Так вот, теперь бутылочка была пуста, Дэви задница, предвкушая сладостную месть, вылокал эту мерзость до последней капли и даже облизал горлышко. Приканчивая третий пирог, Келвин Спайер, явный аутсайдер, еще не справился и с первым, задница прибег к заранее продуманному трюку. Вместо пирогов он представил жирных, вонючих крыс со вспоротыми животами, а вместо черничного джема вываливающиеся из крысиных животов Тухлые внутренности. Тем временем с третьим пирогом было покончено, и он принялся за четвертый, опережая легендарного Билла Трэйвиса на целый пирог. Толпа, всегда падкая на сенсацию, уже неистово поддерживала без пяти минут нового чемпиона. Однако становиться чемпионом задница не имел ни желания, ни сил. Он уже выдохся и не смог бы продолжать в таком же темпе, даже если б ставкой была его собственная жизнь. К тому же победа была для него равносильно поражению. Не победа он жаждал, но мести. Косторка уже начала бунтовать у него в желудке. Рот открывался и закрывался, как у вытащенной на берег рыбы. Он потребовал пятый пирог, который должен был стать последним, и, уронив голову, вгрызся в корку, после чего принялся всасывать в себя черничный джем. В желудке громко забурчало. Час страшной мести наступил переполненный сверх всякой меры желудок Хогана, наконец восстал. Задница поднял голову, повернулся к Белле Трейвису и открыл рот через зубами синими очерники. Содержимое его желудка выплеснулось неудержимым желто-голубым фонтаном, обдавая несчастного Трейвиса, который успел лишь издать нечленораздельный звук. Дамы в испуге завизжали, а Келвин Спайер с расширенными от ужаса глазами перегнулся через стол и блеванул прямо на прическу Маргарет Шарбано, супруги мэра. Та с воплем принялась ощупывать волосы, покрытые жуткой смесью из черники, вареных бобов и частично переваренных гамбургеров. Последние два блюда были ужином Келла Спайера. Затем обернулась к своей лучшей подруге Марии Лейвин и тут же ее выторшнила на ее замшевый жакет. Дальнейшие события произошли практически одновременно. Билл Трейвис обдал мощной струей рвоты два первых рядозрителей. При этом на лице его было такое выражение, как будто он никак не мог поверить, что все это не сон. Джон Уиггинс, директор средней школы Гретны, раскрыл рот и, будучи воспитанным человеком, сделал это в собственную тарелку. Мэр Шарбано, внезапно обнаружив себя председательствующим сборища холерных больных вместо вполне достойного мероприятия, собирался уже объявить чемпионат прерванным по техническим причинам, но вместо этого лишь испачкал микрофон. «Господи, спаси и сохрани!» — взмолила Сильвия Додж, после чего ее довольно скромный ужин, устрицы с лимоном, Салат из шинкованной капусты, кукурузные хлопья с сахаром и маслом, а также кусочек шоколадного пирожного Нашел запасной выход и смачно растекся по марскому смокингу Хоган-задница переживал свой звездный час Стоя на импровизированной сцене и с улыбкой до ушей раскланиваясь перед публикой Рвало всех без исключения Какого-то парня в джинсах вытошнило прямо на пробегавшего мимо совершенно ошалевшего пекинеса, и бедная псина чуть не захлебнулась. Миссис броквей супруга пастора методистской церкви, испустила долгий стон, за которым последовали остатки ростбифа жареного картофеля и яблочного мусса. Последний, впрочем, был вполне готов к повторному употреблению. Джерри Мейлинг, явившийся понаблюдать за новым триумфом своего механика, «Решил убраться по добру-поздорову из этого дурдома, но не успел он отбежать и 15 ярдов, как поскользнулся и плюхнулся в тёплую вонючую лужу, после чего сдержаться уже не мог. Ему оставалось лишь поблагодарить Бога за то, что надоумил его надеть в тот вечер рабочий комбинезон. Мисс Норман, учительница английского и латыни, стошнила в собственный кошелёк, достаточно объёмный, чтобы принять в себя хозяйский ужин, ну и так далее». Хоган задница наблюдал за этим пандемониумом с чувством глубокого удовлетворения и законной гордости. Никогда ему еще не было так хорошо, так спокойно на душе. Он взял из дрожащей руки мэра Шарбано микрофон, обтер его салфеткой и проговорил.